1955 год 10 лет прошло как окончилась великая отечественная война рождественский вечер снег на улице крохотный игрушечный магазин у полки с игрушками стоит продавец он седой в очках рядом с ним покупатель полковник лет сорока он склонился над игрушечным слоником Ударяет его по затылку, и тот прилежно качает головой. И снова ударяет его, и снова слоник качает головой. Меня интересует этот слон. Этот слон непродажный. Жаль. Что же здесь можно вас выбрать? А вам для какого возраста? Мальчик восьми лет, девочка четырех лет. Ага. Поищем, поищем. Это заиграл музыкальный ящик. Его завел продавец. При первых же звуках музыки полковник настораживается. Подходит к продавцу, смотрит на него. Что? Фрейенвальды? Так точно, товарищ полковник. Как? Святкин. Святкин. Так точно, товарищ полковник. Святкин! Что ты? А ведь я думал, я что ты давно ноги протянул. Одну протянул. Видите, не сгибается. Ну, как же вы меня не узнали-то, Кузьма Николаевич? А я-то ведь вас сразу узнал. Не знаю. Старость, наверное, что ли. Не узнал. А ведь вы тогда лейтенантом были. А сейчас полковник. А я вас все-таки узнал. Даже если бы маршалом были, все равно узнал Но... бы. Я вот не узнал Ну, как же ты живёшь? Почему ты с игрушками возишься? Я же игрушечный гнял мастер, товарищ полковник. Я всегда игрушки любил и всегда их производил. Ну, так сказать, как свободный художник. А, да, да, да. Кузьма Николаевич, а? Татьяну Петровну-то помните? А? Ну, как же, как же? Интересно, как... где она сейчас? Как она? Всё такая же. А? Ну, брат ты мой, ты забываешь о времени. Когда был капитан, ей было 25 лет. Так. После того мы с тобой еще воевали два года. Ну да, да. А теперь 1955 год. Да. Так что с конца Отечественной войны прошло уже 10 лет. Ага. Так что ей теперь почти 40 лет. Да, а да. ты говоришь все такая же. Да, да, да, да. Святки, святки. Ты к вот помнишь? Ну как же? А? А Марусю? А Бекперьена помнишь? Федю Балмасова? Катю? Все всё это было. Товарищ полковник. Да-да. И -да. это всё было. Было. И капитан мой И Маруся и весь батальон на болоте. Всё это не выдумано. Всё это было, было. А помните вашу речь в годовщину Да-да-да-да. Как она начиналась? Товарищи, быстротечное время делает свое дело. И перед глазами случайно встретившихся фронтовых товарищей проносятся одна за другой незабываемые картины великого прошлого. Знакомые и дорогие лица. Это было... 1944 году. Унылый серый день. Дождь моросит. Густой туман окутал всё вокруг. Холодно. Это шумят бойцы. Они сидят за праздничным столом. Знакомый уже нам полковник. Сейчас ещё только лейтенант Кузьма Николаевич Карабиничев Сидит во главе стола. Он поднимается. Товарищи! Товарищи! В время делает свое дело. Вот мы с вами празднуем годовщину нашей части. А как это произошло? В каких муках она родилась, наша воинская часть? Мы были с вами на ближних подступах к Москве. Мы остановились на дальних подступах к Ленинграду, почему мы остановились? Болото! Совершенно верно, болото! Но всякому понятно, что немец здесь не прошел не потому, что здесь есть болото, а потому, что здесь есть мы. И вот я представляю себе, вернемся мы домой, и родные спросят нас, А почему о вас ничего не писали в газетах? Что вы там такое делали или не делали? Я долго думал, что же я отвечу моим родным и близким людям. М? А кто из вас скажет, что я отвечу моим родным и близким людям? Я скажу! Говори! Когда ты приедешь домой из Германии... Тогда ничего не надо будет говорить! Правильно! Правильно, товарищи! Наша победа, она уже на колесах! Как говорится в художественной литературе, паровоз победы уже набирает пары! Паровоз победы уже винулся в путь! Товарищи, так выпьем же за дальнейшее движение этого паровоза и за вечное здоровье! нашей родной воинской части. и игрушечных дел мастера. Блиндаж командира батальона капитана Охотина. Койка, столик, печурка, гитара на стене. На столике лежит какая-то открытка. Санитарка Маруся внимательно рассматривает её. Входит лейтенант Кузьма Коробейничев и Федя, ординарец капитана Охотина. На что это ты так загляделась, воробушек? Что это за фотографии? Тут по-немецки написано, я не разберу. Обыкновенный снимок с города Берлина. Бранденбургские ворота. Ничего особенного. Ворота как ворота, только калитки нет. А сколько до этих бранденбургских ворот расстояния будет? Много. Тысячу километров будет? Будет. Больше будет. Всё равно. Я до них дойду. Марусин про нас не забудь, мы вместе дойдём. И когда я дойду до них, я остановлюсь, потом тихонько пройду, потом поверну обратно. Сто раз пройду я под этими воротами и буду ходить туда и обратно, туда и обратно до обморока. Что это ты так? У меня Немцы под Харьковом. Всю семью вместе с домом по школею. Капитан, не рассердится, если я возьму эту открытку. Возьму. Я скажу, что потерялась. Татьяна Петровна идёт. Вы меня вызывали, товарищ лейтенант? Точно. Молодёжь, а вы пошли бы погуляли. О, куда же мы в такую дождину пойдём? Я говорю, погуляли бы. Вы нездоровый, поэтому послали за мной? Нет, я здоров. Я очень здоровый. самый здоровый в батальоне. А что, что-нибудь произошло? Да, произошло. Я получил приказ, который обязан показать нашему капитану... А почему вы это сообщаете мне? Потому что это печальная новость. А вы, мне кажется, самый дорогой ему человек. А мы все друг для друга, дорогие люди. Это верно, верно. Он и не знает, какой он мне родной. Я не могу себе представить, вдруг он уедет, и я останусь без него. Но о чем приказ? О том, что наш капитан уже не командир батальона. Как? Скажите, а можно ему сейчас этот приказ не показывать? Он ждет нового заместителя по строевой, а приедет новый командир батальона. Но, может быть, можно показать этот приказ ему потом? Пусть он спокойно проведет свою боевую операцию. Я думаю, можно. Я думаю, можно. Вы же видели, что с ним было, когда он получил тот первый приказ? Вот об этом предстоящем бой. Восемь месяцев мы стоим в обороне, и вдруг такой приказ, он теперь рыщет по всем ротам, как сумасшедший. Да. Ну, а что же ожидает нашего капитана? Его посылает учиться. Ой, так это же хорошо, это очень хорошо. Да-да-да, ему надо учиться, надо. Он талантливый. Правда он талантлив? Да, кажется. Я, наверное. Я его очень люблю. Вы знаете, а если этот командир новый приедет до начала или даже во время самого боя, как нам тогда поступить? Но это непоправимо. Будем надеяться, что это не произойдет. Да, будем надеяться. Разрешите? Войдите. Войдите, товарищ капитан. Лейтенант Карабенчев, порторг батальона. Капитан Шипов. Мне нужен капитан Охотин. А капитан скоро будет. Вы подождите его. Младший лейтенант, почему вы не приветствуете старшего по званию? А мы тут все давно друг с другом знакомы. Мы старая боевая семья. А я не поклонник боевой семьи. Я поклонник боевой части. Учтите это. Младший лейтенант Кашинцев, начальник медпункта батальона. Хорошо. Товарищ капитан, подождите. Капитан Охотин должен скоро быть. Да нет, я не стану ждать. Пойду знакомиться с батальоном. Передайте капитану Охотину, что я буду находиться во второй роте. Есть передать капитану Охотину, чтобы разрешить проводить вас. А ничего, ничего. Мне бойцы укажут дорогу. Ну, ну, что же мы теперь скажем нашему капитану? Вот что, наш капитан не обязан знать, кто сейчас пошел во вторую роту. Но ведь вы же обязаны подчиниться новому комбату. А откуда я знаю, кто он такой? Он сказал, что он капитан Шипов. Больше он ничего не сказал? Но ведь вы же знаете, кто Знаю. Я поступаю в интересах батальона. Новый командир батальон не знает, значит, бой может пройти неудачно. Наш капитан батальон знает, и бой будет наверняка удачным. Я очень извиняюсь. Что такое? Ну-ка, войди, Викториан. Войди, Нет, мне нужна Екатрина Великая. Кто? Кто вам нужен? Екатерина Великая. Катя. Это они так нашу Катю зовут. Как же тебе не стыдно, Бектриен, царским именем называть советской женщину? Она она не просто женщина, она, так сказать, полтора женщина. Я её недавно видела, она где-то здесь в лесу ходит. Тогда я пойду её поискать. Где же ты её в лесу найдёшь, чудак? Я её найду. Такой большой женщина, никакой лес не спряжет. Я её найду. У неё сегодня день рождения. Сегодня ей 25 лет получился, это четверть века. Да. Я ее сегодня покормлю нашим национальным казахским обедом, бешбармак. Я сегодня весь батальон покормлю бешбармаком. Я и вас тоже покормлю. Я очень извиняюсь. Ох, ну и запачкался же я, как последний неряха, ну и запачкался. Рад. Это вошел командир батальона, капитан Охотин. Хорош я, а, Татьяна Петровна? Хорош! хороший. Ну, как всегда, как всегда. Кузьма, ну? отмечай, у второго-то ориентира болото гатить не будем. А как же? Так, пройдём. Ну? ну, двое суток я лазил по этим болотам. Мне теперь тут каждая кочка знакома. Эх, мне вот ещё только во вторую роту заглянуть, и всё будет в порядке. Не ходи во вторую. То есть как так не ходить? А Кузьма Николаевич обещал сам туда пойти. Кузьма Николаевич у нас тоже ведь неплохой командир. Ну отлично, отлично. Пойдём вместе, Кузьма Николаевич. И что же? Что ж ты думаешь, что я один не справлюсь, что ли? Справлюсь. Что ты какой обидчивый-то стал, а? У меня сейчас бойцы, знаешь, какие весёлые? Если все их не улыбки в одну сложить, так она, пожалуй, полтора километра займёт. Восемь месяцев как идолы в обороне стояли. А сегодня в 18.00 начнём... А в 23.30 приказ будет выполнен до последней точки. А я думала, вы начнёте немножко раньше проводить операцию. А куда торопиться? Нет, нет, нет, торопиться некуда. Встану я своих бойцов под дневной свет вставлять. В потёмках-то не у меня целей будут. Это верно, но... Вот, это, конечно, не бог весь какая операция. Но всё же операция. Эх, а вот скоро люди начнут читать в газетах. Наши войска, перейдя в наступление. А ведь это ж... Я перешел наступление, да? Я перешел. Вам в славе ходить хочется? Хочется. Не буду врать, ей богу хочется. Да, Кузьма, а ты слышал, какое несчастье с комбатом по новому? А что, ранен? Убит? Посылают учиться. А ты знаешь, знаешь, сколько сейчас людей посылают учиться? И знаешь для чего? Ну. Для того, чтобы, вот как ты говоришь, все чаще в газетах появлялось наши войска, перейдя в наступление. Ну вот что. Я никаких училищ не кончал, войну рядовым начал и не по книжкам воюю. Нет, ежели бы меня сейчас послали бы учиться, я не знаю, я бы с ума сошел. Да, а вот больше всего меня беспокоит моя первая рота. А что? Против нее почти батальон стоит. Ну, ты будешь с этой роты, Кузьма, продержишься? Продержусь. Помирать так смутно. Неверно. Не с музыкой совсем неверно. Вы знаете, кто я такой по профессии? Знаем, шофёр. Точно, шофёр седьмой базы Орловского райпотребкоопинсоюза. А вы знаете, кто был мой отец? Извозчик, самый настоящий такой заправский извозчик с бородой, с рукавицами, с лежащими рессорами и так далее. Ну и я по наследству стал, вроде как бы сказать, механизированным извозчиком. А вы знаете, кто были мои предки и пред Нет, не знаю. Нет, мои предки были самые настоящие ямщики. Степь да степь кругом. А, ямщики. Да, так вот, был у меня один такой прадед. На его тройке бубенщиков было целый оркестр. И пусть тебя на дороге в Юга разбойники, а он всё равно едет умирать так с бубенчиками. Вот так он любил всегда говорить. Он так и умер. Его тройка мёртвым принесла. Так вот у нас в роду все всегда так говорили. И я у себя в батальоне всех так учу разговаривать. Уж если умирать, Так с бубенчиками. Разрешите присутствовать, товарищ капитан. Нам деваться некуда. Морось, входи. Ну как, Федя, умирать так с музыкой? Никак нет, товарищ капитан. Умирать так с бубенчиками. Молодец! Федя, молодец! А мы сейчас с Федей встретили какого-то капитана. Какого капитана? Мы его никогда не встречали. Он ушёл по дороге во второй ротку. А это, вероятно, из редакции армейской газеты? Нет, из редакции. Я всех знаю. Это что это за капитаны броют у меня тут под самым моим командным пунктом? Чего ты его сюда не позвал? Я не мог к нему обращаться первый. Позвольте узнать. Нет, нет, нет. Стоп. Лейтенант, выясни, что это за капитаны. Доложи. Есть. Выяснить и доложить.